Глава сорок пятая. Интерлюдия. «Да начнётся война!» «Вот оно!» Светогор глядел на ящики, которые спешно выгружали перед ним молчаливые ребята в броне со стилизованной мордой рычащего тигра. «Вот оно! Наконец-то!» Вся группа Би стояла здесь же вместе с ним. Остальные бойцы Святой Руси, оперативники департамента и нескольких кланов, примкнувших к ним, сейчас ждали сигнала о выступлении. Но БИС были теми, кто начал эту историю. У них было больше привилегий, как и обязанностей, собственно. «Думаете, мы выкурим оттуда монстров?» – спросила Юля. «Думаю, да», – кивнул Кирилл. Чернобыль Чернобыле же вышло. Да кто знает, какие хтонические твари выросли там за почти двадцать лет. Не о том думаете, прервала начавшаяся была спора Алина. Наша задача не выкурить монстров, наша задача найти Бурнова. Если понадобится для этого перерыть там все, мы это сделаем. Слишком много оптимизма. Антон смолил сигаретой. «Допустим, он жив и скрывается там». «Не допустим, а почти точно». «Окей. Но какие у нас зацепки? Следов за два дня убийцы почти не обнаружили. А они обыскивали все, что видели. Что мы будем делать? Допрашивать монстров, что ли?» «А хоть бы и так», — кивнула Алина. «Не зря же нам выдали эти штуки!» Она поглядела на маленькое устройство, вроде электронного диктофона, украшенное магической печатью на крышке корпуса. Хм, переводчик с языка монстров. Если бы ей сказали о таком пару дней назад, она бы не поверила. Но ради масштабной операции начальство выделило всей группе эти секретные приборы. Выделила, впрочем, тихо и неофициально, наказав при этом не сильно светить ими перед Святой Русью и в особенности перед Святогором или Валентиной Михайловичем. «Мы давно разработали эту штуку», — сказал ей прошлым вечером Денис Лармаш, один из ведущих ученых ДМК. У нас даже есть люди, которые стабильно держат связь с некоторыми монстрами, включая одного из местных лидеров. Надеюсь, вы понимаете, Соболь, что это информация повышенной секретности?» Алина присутствовала при этом разговоре одна. Эту информацию она не имела права разглашать даже товарищам по команде. «Тогда зачем вы мне это сообщаете?» уточнила она, разглядывая приборы. «Может, пригодиться на месте», — пояснил Лармаш. «Просто знаете о том, что мы давно готовились ко всему этому. Монстры думают, что это они завели своего агента среди нас, людей. Но на самом деле, все это время мы собирали информацию. Ваша задача сейчас в этом и будет состоять». «Пока все подземелье погрузится в войну, вы будете вести расследование!» «Не очень простая задача. Что-то вызнавать у врагов посреди битвы», — усомнилась Алина. «Напротив», — покачал головой Лармаш. «Идейные, так сказать, те из них, кто искренне нас ненавидят, с теми мы связи не держали». Налажи на связь с желающими выжить, а они расскажут что угодно, чтобы спастись. Вы уловили идею?» «Кажется, да», — кивнула Алина. «Убиваем массы и вызнаем у единиц нужную информацию». «Не слишком ли большая цена?» — пронеслось у нее в голове. «Сколько искателей умрет в этой битве лишь за тем, чтобы найти одно существо, известное как Олег Бурнов. Но она тут же оборвала эти мысли. Цена не бывает большой, пока это позволяет избежать по-настоящему крупной катастрофы. Искатели сильны и могут за себя постоять, они знают, на что идут. А что будет, если тварь, способная открывать врата, прикидываться человеком, Менять облик, влезать в мозги и еще черт знает что решит атаковать гражданских. — Я знаю, о чем вы задумались, Соболь, — догадался Лармаш. — Да, если бы задача было только найти вашего беглеца, план был бы очень сомнительным. Но не забывайте, Святая Русь ставит на первое место истребление монстров. Они просто ухватились за повод. Воззвали к тому, что метро — территория, над которой люди почти не имеют контроля. Для вас все может выглядеть иначе. Но для Триумвирата ваша миссия побочная, а не основная. «Хорошо», — пробормотала Алина. «А что будет, если подземелье будет зачищено? Выживших не останется». а мы его так и не найдем. Сколько времени мы потратим, пытаясь найти несуществующие улики в груди человеческих и нечеловеческих трупов? Что он предпримет за это время, если ему удастся сбежать? «Сказать вам честно, Соболь?» Лармаш улыбнулся. «Никто не ждет, что вы найдете там его след. Они надеются на это, Но гораздо больше надежд, конкретно в его деле, возлагается на то, что он попросту проявит себя. Снова, как проявил уже. «Когда он себя проявит, может быть поздно», — Алина нахмурилась. «Слушайте, может, у Триумверата странные приоритеты? Монстры сидели в подземелье много лет и не вылезали на поверхность, а он... «Я мог бы согласиться с вами», — прервал ее Лармаш, — «или не согласиться, но я не Триумвират, и я не решаю. Как бы там ни было, цель номер один — возвращение подземки под наш контроль, уничтожение монстров. Вы идете туда с побочной миссией, и будет хорошо, если вы преуспеете, но не более того». Алина мысленно выругалась. «Все, что я могу сделать, это дать вам эти приборы». Лармаш выглядел чуть виноватым. «И еще одну наводку». «Какую наводку?» «Там есть одна тварь. Фаргор, кажется. Тот самый местный лидер, о котором я говорил. Крайне неприятный шкурный тип». Но вот он пойдет на любое сотрудничество, чтобы выжить. И даже переборет безумие монстра ради этого. «Он может что-то рассказать, думаете?» «Откуда мне знать?» – удивился Лармаш. «Я просто даю подсказку. Он – местная большая шишка, но давно с нами связался и хочет выжить». «Может, он расскажет вам, что необычного происходило в городе монстров за последние дни перед атакой. А может, напридумывает всякого. Или просто сдохнет раньше, чем вы до него доберетесь. И если честно, я не буду жалеть о монстре». «Ясно. Начальству сказали монстры, и оно бросилось в атаку». потрясая знаменами и выкрикивая громкие лозунги. А Бурнов? Святая Русь заявила, что он воплощение главного демона их религии, но что-то не видно, чтобы они видели в нем реальную угрозу. Примерно это Алина наблюдала и сейчас, спустя ночь после того разговора. Святогор и прочее командование Святой Руси Как маленькие дети хватали оружие и любовали им, облачались в блестящие доспехи, возбужденно обсуждали предстоящую атаку. Им хотелось пойти в бой, они жаждали битвы. Возможно ли победа с таким подходом? Над монстрами, может быть, но над Бурновым. «Помните вот что», — бросила она команде. Как только мы пройдем первый рубеж, мы сами по себе. Можно, конечно, попросить кого-то там о помощи, но никто не обязан нам помогать. У нас свои задачи, у них свои. Они – не наша личная армия, не группа поддержки. Они могут помочь нам, если придется драться сотни монстров разом. Но не с выполнением задачи. Это ясно. – кивнул Кирилл. – Ещё вчера это было ясно по твоей кислой роже. – Если не хотят помогать нам, могли бы хотя бы не мешать, – поморщился Антон. – Они-то сами пробовали вести расследование на территории боевых действий. – Меня пугает даже не это, а то, что может предпринять Бурнов, оказавшись в опасности, – призналась Юля. – «Может, они этого и ждут». Косясь на двух бойцов Святой Руси, меряющихся тем, кому досталась пушка круче, пробормотал Олег. «Что он отреагирует?» «Прямо там, как супер бупер партии, которого они, конечно же, завалят». «Ну, разумеется. Для Алины в этот момент все стало на свои места». Конечно, святая Русь поручила им найти Бурнова, но при этом по-прежнему мечтает самолично с ним разделаться. «Может статься так, что нам еще придется прятать его от своих же», — заметила она. «Господи, зачем я пошла в департамент? Ступила бы в другой клан, тех же расхитителей или гвинов. «Сейчас бы готовилась к рейду и горя не знала». Эти рассуждения прервал Михаил Валентинович, облаченный в зачарованную робу, которая сверкала, как новогодняя ёлка от количества навешанных на неё заклинаний. Стратег и командир не собирался соваться в самое пекло, но даже в полевом штабе нужно быть наготове. Пикантность его костюму придавал вечный галстук поверх робы. «Вы готовы?» Он фальшиво улыбнулся команде. «Первые отряды выступают через десять минут, и вы должны быть с ними». «Всегда готовы», — Антон отдал пионерский салют. «Постарайтесь не стоптать нам все улики». «Шутки шутками!» Улыбка фанатика стала еще фальшивее. «Но не забывайте о том, какие надежды на вас возложены. Ваша миссия – важнейшее дело. Возможно, разобравшись с Бурновым, мы поймем, в чем предназначение врат и сможем истребить всю заразу». «Угу, сплошная ложь и лицемерие». Впрочем, эти ребята при всей своей показушной святости привыкли лгать всем, даже самим себе, не говоря уже о других. «Сделаем все, что сможем», — кивнула Алина. «Группа БИС, за мной, на исходные позиции!» Она двинулась к эскалатору. Полевой лагерь был организован на бывшей станции метро Серпуховская, а ныне — военной базе. Той самой, где впервые был замечен Олег Бурнов. Остальные двинулись следом. Вход в метро давно уже был распечатан. Все последние два дня убийцы, а затем и маги с войнами департамента, изучали почти заброшенную территорию и походе убивали всякую мелкую шушеру, на которую бойцам Руси не хотелось и время тратить. Эта территория теперь, пожалуй, была безопасна даже для детей. Но вот дальше начиналась Terrain Incognita земля, о которой департамент вот уже много лет собирал информацию, но на которую до сих пор не проникал ни один человек. Во всяком случае, известно о таком не было. Ну что? Алина поглядела на вход. «Если поспешим, то окажемся на месте раньше, чем это место перестанет существовать». «Раньше на пять минут?» – хмыкнул Антон. «Не смешно. Пошли, а там, как говорится, да начнется война». Конец книги. Текст читал Роман Попов.